Глава восьмая «В общем, Кудрявцева замялась. Вы все равно уже пришли, — подбодрил я ее своим самым дружелюбным тоном. Давайте, выкладывайте, и что там с овцами?» Она с готовностью закивала, но все равно еще несколько секунд собиралась с мыслями, а потом начала свой сбивчивый рассказ. «Понимаете, Владлен Викторович очень строгий руководитель и не любит, когда ему перечат. Но любит иногда, ну, выпить, понимаете? И вот во время покупки овец он тоже не был полностью трезв. Я попыталась намекнуть, что овцы, которых он принял, нездоровы, но я не люблю ссор, знаете. Мне с ним еще работать, поэтому не хочу, чтобы он знал, что это я вам сказала. но ну и промолчать тоже не могу. Это ведь нехорошо, что, ну... «Почти все новые овцы заражены копытной гнилью, а если на остальных перекинется, это же ужас, что будет!» «Вот твоя мать!» Первой реакцией было срочно будить товарища Тупина, который, как оказалось, вполне соответствовал своей фамилии, и бежать на овцеферму. Но я дал себе минутку поразмыслить». «А вы уверены, что это именно копытная гниль, а не что-то похуже?» «Я не помнил наверняка, но, кажется, похожие симптомы были даже у ящера». «Нет, нет, я точно уверена», — поспешила успокоить меня Кудрявцева. «Честно сказать, я ведь всего год, как сюда приехала, мужа нашла...» «Простите, товарищ председатель, это к делу не относится. А в моем старом колхозе я уже сталкивалась с этой заразой». Ох, мы тогда и намучились. Рук тоже не хватало. Я теперь эту гниль ни с чем не перепутаю. Понятно. София Филимоновна, скажите, пожалуйста, овцы ведь находятся на месячном карантине, как и положено. Вы их еще не запустили к остальным? Да, да, конечно. Снова быстро-быстро закивала она. С этим все в порядке. У меня аж отлегло. Значит, еще не поздно отделаться меньшими жертвами. Если бы новых овец запустили в общее стадо из двух тысяч голов, то я не представляю, сколько ветеринаров понадобилось бы, чтобы справиться с эпидемией». Примерно в этом же направлении мыслила и Кудрявцева. Она продолжила. «Но они же не вечно будут на карантине. А я вижу, что владимир Викторович не хочет ничего слышать. Но если зараза распространится...» «Да, честно говоря, даже чтобы этих овец вылечить...» Нам рук не хватит. Тяжело будет. Вот. Да уж. Это ж как товарищ Тупин нажрался во время покупки, что проглядел копытную гнель. Овцы ведь хромают при этой заразе. тфу блин. Представляю, как позабавились ветеринары колхоза «Красная заря» при виде этого клоуна. К слову, не верю я в случайность. Перед глазами снова возникло полное превосходство ухмылочка Алексеева. Наверняка специально впарили нам больных овец. Вот только хрен мы теперь это докажем. Мне еще вчера накладные привезли работники овцекомплекса. Там все подписи стоят, как полагается. А то, что один рукожопый ветеринар за техником зенки залили, так это никого не интересует. Однако совсем не отреагировать я тоже не могу. Надо хоть в райком позвонить, сообщить, что в красной заре эпидемия. Впрочем, сначала стоит самому все проверить. А то вдруг София что-то перепутала. Да и не хотелось верить, что ветеринар настолько безнадежен. Тем более после моих вполне определенных угроз о том, что за этих овец он головой отвечает. Как они тогда без меня тут жили вообще? Хотя тут животные в таком состоянии, что, может, и зря я удивляюсь. «Скажите, а часто товарищ Тупин совершает такие просчеты?» — поинтересовался я. София задумалась. «Да знаете, не сказать бы, что прям очень часто, но бывает, особенно когда...» Она щелкнула пальцем по горлу в красноречивом и знакомом всем жесте. «Правда, таких серьезных ошибок я и не припомню. Странно, что он уже трезвый не хочет этого замечать». Как будто думает, что проблема от этого исчезнет. Простите, товарищ председатель, но можете не рассказывать ему, откуда узнали. Странно, что она его так боится. Запугал ее чем-то, что ли. Хотя, может, и не в этом дело. Видал я таких людей, которые просто до усрачки боятся кого-то задеть, кому-то не понравится, что на них косо посмотрят даже. И готовы со всеми соглашаться и прогенаться под любого идиота, лишь бы все тихо, мирно. Может, и она из таких. Однако то, что она нашла в себе силы прийти ко мне с этими новостями, уже похвально. Не беспокойтесь, София Филимоновна. Вы проявили сознательность и все сделали совершенно правильно. Завтра утром приеду к кошарам разбираться, но вас упоминать не буду». После моих слов она как-то даже просияла. «Спасибо, товарищ председатель». «Ну, я пойду тогда. Спокойной ночи». Мы попрощались, и, выскользнув за дверь, она тут же скрылась в темноте. Но ну, я тоже окончательно решил не порвать горячку и лечь спать. Наутро я рванул на овцеферму, даже не заезжая в управление. Тупин уже был там и вполне трезв. По нему не скажешь, что сильно бухал. Может, все-таки София преувеличила? Но когда мы прошли кошари с новыми овцами... Мне пришлось признать, что многие из них действительно больны. «Товарищ Тупин, объяснитесь, что с овцами? Почему часть из них хромают? Покажите мне копыта», — потребовал я. «Да все с ними нормально. Не беспокойтесь», — уверенно соврал он мне. «Тогда вам тем более нечего скрывать. Выполняйте». Стоит сказать, что он пытался держать лицо до конца и действительно уверенно направился к овцам, а потом, заглянув одному из хромых животных под копыта, разыграл чудовищное удивление. — Как же так, товарищ председатель? Я купил совершенно здоровых овец. Я все проверял, поверьте. Я тяжело вздохнул. — Я предупреждал вас, товарищ Тупин. Он перебил. — Я правда проверял. Вы знаете, ведь инкубационный период у этой заразы от трех до шести дней. Наверняка в этом дело. В момент покупки симптомы еще не проявились. Я подошел ближе к одной завес, которую заприметил сразу. У несчастного животного уже начался некроз тканей, и выше копыта тоже. «Посмотрите сюда», — жестко начал я. «Это совсем не похоже на начальную стадию болезни». топин не нашелся с ответом, и я продолжил. Такую халатность и разбазаривание средств колхоза на подобные покупки я вам спустить не могу. Боюсь, вам придется попрощаться с партийным билетом. А если не хотите потерять еще и работу, то в срочном порядке принимайтесь за лечение бедных животных. лекарство надеюсь, есть? Да, у нас есть запасы формалины и параформа. А вот рук маловато, товарищ председатель, может, не надо поднимать бучу, все решим. Вот как. Сразу желание работать появилось. Только такое, ну, никак нельзя спускать на тормозах. Конечно, решите. Но дело это не меняет. Сегодня вы раскаиваетесь, а завтра снова под синькой на работу пойдете. Я дал ему понять, что знаю, почему именно он так облажался. Зря вы так, товарищ председатель. Явно расстроился он. «Я хороший специалист, а такие случайности у всех бывают. Хороший специалист хотя бы на следующий день заметил бы болезнь. Вы же решили спустить все на тормозах или даже скрыть. Это недопустимо». Тупин разочарованно отвернулся от меня в сторону овец и теперь угрюмо разглядывал их и молчал. «Не забудьте провести ревизию лекарств на всякий случай». Если чего-то не хватает, то сразу ко мне. Овцы должны быть здоровы. Нам еще план выполнять. Работайте. Ветеринар все так же молчал. — Вы меня слышали, товарищ Тупин? — спросил я. «Слышал — Слышал. — буркнул он себе под нос. — Ладно, хотя бы так. Я вернулся в Козлик и поехал в правление. Я тут же созвонился со Светланой Ждановой сообщил ей, что в красной заре копытная гниль и предупредил, что отправляя официальный запрос на получение нового ветеринара. Я не питал иллюзий, что тупины его единственная помощница, ветеринарный фельдшер Кудрявцева, сумеют обеспечить надлежащий уход для почти двух сотен больных овец, а ведь еще и другие животные есть, которые тоже нуждаются во внимании. Конечно, есть и другие работники овцекомплекса, но все же... Высветлана меня не сильно обнадежила, сразу предупредив, что хорошего специалиста найти будет трудно. Но тот не до жиру, пусть хоть какого-нибудь пришлют. Далее я весь день занимался какими-то мелкими проблемами. То с Еленом пришлось общаться по поводу партбилета Тупина, то с бухгалтером опять поднимались старые новые документы, чтобы сверить планы. Так и день почти весь пролетел. А к вечеру Алла напомнила мне о репетиции юбилея. После чего привела меня на знакомое место. Неподалеку от разрушенного клуба, прямо на лавочках, уже сидела толпа артистов. Что ж, посмотрим, что за номер каждый из них подготовил. «Добрый вечер, товарищи артисты!» С улыбкой окинул я взглядом ожидающих меня людей. «Здравствуйте, товарищ председатель!» Отозвались они хором, словно уже отрепетировали и этот момент. Среди ожидающих меня людей были как музыканты, так и обычные дети. Три женщины в одинаковых зеленых платьях с горошком кокетливо улыбнулись мне. «Так что у нас там по плану идет? Кто первый выступает?» После моего вопроса Алла встала с места и открыла небольшой чемодан, что все время носила с собой. Внутри оказался магнитофон со знакомым мне названием «Романтик», а рядом с ним лежал микрофон. Она быстро все подсоединила и сказала. «Сначала выступит порторг Борис Николаевич Ерин с поздравительной речью, после чего идет речь председателя, а далее вручение почетных грамм для работников колхоза», — объяснила она. «Но затем начинается развлекательная часть, включающая в себя выступления наших артистов и кино». «Кино?» — неподдельно удивился и «Откуда?» «Почему?» «Кинопередвижка», — объяснила Алла. Они к нам заедут только на вечер, а после мероприятия отправятся в Красную Зарю на два дня. Речь председателя. Но как же я мог забыть? Без этого никуда. Следует подготовиться. Один из детей темноволосый мальчуган лет так семи. Сразу же подбежал ко мне и нетерпеливо воскликнул. «Товарищ председатель! Товарищ председатель! Я первый. Можно начать?» — Ух, какой смелый растет, — погладил ребенка по голове. — Будем рады выслушать, что ты приготовил для нас. — Я с друзьями буду стишок рассказывать. От прилива эмоции он то и дело размахивал руками, предвкушая выступление. — Хорошо, веди своих друзей. Я уселся на лавочку рядом с Аллой, а паренек демонстративно встал в метре от нас. Затем повернулся ко всем присутствующим и махнул рукой другим детям, подзывая их к себе. Девятишки выстроились в линию, поднялись с гордостью голову. Затем мальчуган начал. «Когда был Ленин маленький, похож он был на нас. Зимой носил он валенки, и шарф носил, и варежки, и падал в снег не раз». Затем он кивнул девочке, что стояла рядом. И та продолжила стих. Для удобства каждый из детей заучивал по абзацу. «Четыре абзаца, четыре ребенка». И продолжали они строго друг за другом. «Самый крайний ребенок» закончил стих. «Как мы шалить умел он, как мы он петь любил, правдивым был и смелым, таким наш Ленин был». Как прозвучала финальная часть стихотворения, мне не понравилось. Мальчик произнес его без выражения, словно кто-то насильно заставил учить стих, который не вызвал никаких эмоций и ассоциацию ребенка. «Как зовут Крайнего?» обратился я к Калле. Федя вмешалась в наш разговор, одна из нарядных женщин, продолжая все так же кокетливо улыбаться. Долго же искала причину со мной заговорить. Я кивнул в знак благодарности и подозвал мальчика к себе. «Федя, а вот скажи, кем приходится тебе Владимир Ильич Ленин?» Толпа загудела. Каждый то и дело пытался подсказать ребенку ответ. Я поднял ладонь вверх, требуя тишины, и все моментально замолкли. «Дедушка Ленин — друг всех октябрят и пионеров», — тихим и неуверенным голосом ответил мальчик. «А еще кто-нибудь может что-то добавить?» — посмотрела я на детей. «Революонер! Революционер!» — девочка попыталась выговорить словом что так нелегко давалось, затем перефразировала. «Папа говорил, что он освободитель народов». революционер верно с улыбкой кивнул я. «Отец коммунизма!» — послышался громкий и решительный голос того самого мальчика, кто так жаждал выступить первым. Я вновь посмотрел на Федю и добавил. «Когда-то давно дедушка Ленин был таким же, как и вы», — обратился к детям я. «Но его смелости хватило, чтобы изменить судьбы всего мира. Ты говоришь о спасителе, Федя, о великом человеке» которого знает каждый. Вам достались строчки неповторимого стихотворения. Произносите их с гордостью и выражением. Я попросил детей выступить повторно. В этот раз стихотворение заиграло совсем другими красками. Федя, мальчик умный, сразу понял, что к чему, и на этот раз звучал лучше всех. Под громкий аплодисменты детишки уступили место пожилому гармонисту. Седой старик в фуражке, словно молодой, Поднялся с лавочки и резким движением накинул на себя гармонь. Затем, сразу же перебирая бешено пальцами, принялся наигрывать игривую мелодию. «Ну так здравствуйте, друзья, дорогие зрители! Я для вас спою частушки, послушать не хотите ли?» Толпа захлопала в такт музыки, подбадривая исполнителя, а старик тем временем с улыбкой продолжил петь частушки люда людочка людок дай пощупать за задок дай пощупать за заток а потом за передок на эмоциях исполнитель покрутился вокруг себя несколько раз продолжая наигрывать мелодию услышать что-то подобное я не ожидал судя по реакции всех собравшихся вообще никто не ожидал где-то сзади раздались голоса обсуждавшие людку что работало до яркой Всем стало интересно, не ей ли старик посвятил серенаду и как отнесется к этому его жена. Гармонист тем временем продолжал выступление. «Я вчера пришел к врачу, говорю, всегда хочу». «Стоп!» — громко потребовал я. И, пожалуй, музыкант послушно остановился, уставившись на меня непонимающим взглядом. «Товарищ председатель, хотите на бис?» — предложил он, готовясь заиграть на музыкальном инструменте вновь. И одного раза хватило. Вас как зовут?» Я поднялся с лавочки и направился к старику. Не хватало еще так опозориться на празднике. «Дети, как меня зовут?» — корча рожицы спросил старик. «Дядя Митя!» — выкрикнули хором они. Он широко улыбнулся в ответ и сказал. «Товарищ председатель, меня зовут Шапочкин Дмитрий Николаевич, а для всех я просто дядя Митя». — Дмитрий Николаевич, — шепнул я, — как вы смеете исполнять подобное перед детьми? Постеснялись бы. Простите, товарищ председатель, но я и так выбрал самые приличные из тех, что сдал. Так же шепотом ответил он. Стоило старику открыть рот, как я тут же почувствовал запах алкоголя. Вот в чем секрет. Отдам старику должное, играет и танцует для своего состояния, он неплохо. Но вот доверять Пине ему точно нельзя. Странно, он же заучивал нормальные частушки. Ему еще жена их записала. Что случилось? Послышался тихий разговор трех девушек. Девчат, — обратился к ним я, — а вы помочь Дмитрию Николаевичу не желаете? Чего все взваливать на него одного? Да и интересней так будет. Он вам сыграет, а вы частушки исполните». Чур только без сюрпризов. — С радостью, но у нас танцевальный номер, товарищ председатель. Ответила за троих женщина, указывая на зеленое платье в горошек, что было одето на каждый. — Одно другому не мешает, да и Дмитрий Николаевич у нас тоже неплохо танцует. Составите ему компанию. — Мы ведь даже текста не знаем, товарищ председатель, — обратилась ко мне вторая танцовщица. Стоило старику услышать, что три молодых женщины будут выступать с ним, как тот приоткрыл рот от удивления и потянулся в карман за бумажным листом, затем протянул мне. — Товарищ председатель, вот чистушки и все здесь. Я старенький уже вижу плохо, но с превеликим удовольствием выступлю с красавицами. — Пальцами работать, благо, еще умею, — похотливо подмигнул женщинам он. Я подозвал женщин к себе и продемонстрировал им заготовленный текст. К счастью, он оказался довольно простым, что позволило танцовщицам быстро заучить частушки. И уже через десять минут женщины танцевали под гармонь дяди Мити, исполняя песни приличного содержания. Этот вариант мне нравился куда больше. Кто знает, что на праздники учудил бы пожилой музыкант, особенно под градусом. Следующим артистам не было никаких придирок. Я увидел как танцевальные выступления, так и оптимистичные песни, настраивающие коллектив на сплоченность. «У, дядя Митя, отличился только ты один». «Все молодцы. На сегодня все. Готовьтесь к завтрашнему дню». Попросявшись с толпой, я посмотрел на Аллочку, которая бережно сложила магнитофон в чемодан, дружелюбно улыбаясь уходящим исполнителям. Ну, хотя бы с культурной программой у нас все в порядке. Да и с посевной тоже дела налаживаются. А вот с овцами — нет. Копытная гниль еще сильнее обострила проблему с кормами. И нам нужно срочно их закупать дополнительно. Буквально еще вчера нужно было. Честно сказать, в этот момент я уже было подумал над словами Ерина о том, что надо бумагу писать в райком и просить пересмотреть план предоставить помощь или еще что-то. Но нет, должны своими силами справиться. Тем более, что я как следует прочистил мозги товарищу Тупину, и теперь он будет заботиться о несчастных животных как следует. Так что вылечим, выкормим и план выполним. Тем более, что есть и вполне легальные ухищрения, направленные на повышение количества сдаваемой шерсти, Надо только все обсудить с товарищем Горбаковым, да провести собрание с теми колхозниками, которые через месяц-полтора будут в первый раз стричь овец. Завтра этим и займусь. В первую очередь.